Глава двадцать первая. Грант. Нам есть что обсуждать? Холодно осведомилась она, обратившись ледяной статуей. Только глаза пылали магией. На миг я растерялся, совсем не готовила речь. Точнее, мог бы надавить на слабые места, вывести ее из равновесия, напомнить о договоренностях, нечестном заключении брака. Много чего, чтобы добиться шага навстречу. Но мои слова ведь действительно сильно ранили ее, поэтому унизят ли мое достоинство извинения? В этот момент пришло осознание, что нет. Наоборот, у нее я готов просить прощения и открыться, быть откровенным. Мне казалось это важным. Есть. Я окружил нас сферу безмолвия и слегка встряхнул ее за плечи. «Послушай, Виктория, прости меня. Мне очень жаль, что я тебя обидел». «Мне показалось, ты этого и хотел», — возразила она, но голос ее чуть смягчился. «Что у тебя с Куртом?» Виктория удивленно захлопала длинными ресницами. «Ничего. Подожди», — протянула она в задумчивости. «Ты слышал тот разговор?» «Слышал, и я очень разозлился. Понимаешь? Случилась самая лучшая ночь в моей жизни. Я поплыл, расслабился, а потом этот разговор с сынком Вотерборна. И я вспомнил, что брак временный. Мне показалось, ты играешь со мной, а как надоест, сбежишь либо на передовую, либо к нему, либо к любому другому мужику. И захотел получить подтверждение от тебя, чтобы ты опустила меня на землю и поставила мозги на место и поэтому не стал знакомить меня с семьей, хотя Джослин... Отец связался со мной, сказал, что в город прибыл Дилан. Я боялся, что он тебе нагрубит. Хотел попросить отложить визит и услышал этот разговор. Понял, что ты сообщила постороннему о позорном сроке брака. «Надо было сразу спросить», — упрекнула она. «Стоит отметить справедливо». Курт действительно связался со мной. Говорил этот бред. Но про срок брака было известно только Картеру. И то, потому что он сильно разозлился. Я поняла, что Курт как-то подслушал разговор, который проходил под сферой. Поэтому не стала ему возражать. А прервала вызов и связалась с Картером. Рассказала ему о своих подозрениях. «Он подслушал под сферой?» — переспросил я. «А ведь наш сжёстлин разговор тоже пытались подслушать. Я потому и решил перестроить билд». «Думаешь, это Курт?» «Не знаю. Но надо бы сообщить Картеру и об этом». «Да, сейчас». Она потянулась к сумочке, но я перехватил ее руку. «Подожди, мы говорим о нас. О том, что я сожалею о своих словах». «Но они уже произнесены», — неуверенно качнула она головой. Ты... мне кажется, из-за нашей совместимости я думаю тебе лучше, чем есть на самом деле. Итан предостерегал меня от брака с тобой. Картер тоже. Я не слушала, тянулась к тебе и... было больно, Шейн. Для меня это стало больше, чем просто инициацией. Я не хочу, чтобы ты снова сделал мне больно. Не сделаю, убежденно заявил я вновь, слегка встряхнув ее за плечо. «Обещаю. Как тебе верить? Ты был внимателен ко мне ночью, а утром растоптал меня. Тогда я тоже верила, что все наладится. Вдруг ты просто хочешь еще одну ночь?» «Хочу», — не стал спорить я. «Только хочу не одну, а много ночей. Потому что нам хорошо вместе, и не только в постели. Ты старательная, умная девушка». Знаешь, чего хочешь от жизни и добиваешься этого. Ты бесишь своей твердолобостью, но и не можешь не восхищать. Поэтому я не хочу прекращать брак». «Я не уверена, Шейн», — она судорожно вздохнула, отводя взгляд. Мне показалось, в ее глазах появились слезы. «Почему?» «Потому что потом будет еще больнее, если поверю тебе». «Не будет. Дай мне шанс. Боишься, что дело только вовлечение Обещаю не трогать тебя, пока ты сама не попросишь. Поехали ко мне сегодня после приема. Вместе поужинаем. Можно погулять. Проведем время вместе. И завтра тоже. Все выходные». «Совсем не будешь приставать?» — она подозрительно присмотрелась к моему лицу. На ресницах действительно серебрились слезинки. Буду целовать тебя в висок и иногда в щеку. Но что думаешь, дашь нашему браку еще один шанс? Не знаю, Шейн, я не уверена. Понимаю, что было груб, но таков уж я есть. У меня не всегда получается контролировать свои эмоции, когда дело касается личной жизни. Я эмоциональный, порывистый. Наверное, слишком жесткий и принципиальный, где стоило бы проявить мягкость. Совсем не герой сказки, которых любят представлять мужьями восторженные девчонки. Но у тебя был такой трепетный принц. Я не буду провожать тебя восторженными взглядами, шептать с придыханием слова любви и отправлять тебе воздушные поцелуи. Но я стану верным и надежным мужем. Не идеальным, нет. «Совсем нет», — усмехнулся я невесело. «Идеальная у нас ты. Я буду любить тебя и защищать». «Не сказка, но мне кажется, это немало». «Ты совсем не умеешь делать предложение Шейнгрант», — вздохнула она, но улыбка на ее губах стала нежной, чуть подрагивающей, словно она еле сдерживает слезы. «Я военный Виктория». Женец, а не поэт. Нас учат бить, а не красиво признаваться в чувствах. К тому же я учу адептов. Зато их никто не обидит. Да, скорее они кого-нибудь обидят. Вздохнула она, заставив меня напрячься. А мне было очень сложно выдать эту речь. Хорошо, давай попробуем, кивнула Виктория. Отлично, широко улыбнулся я. Давно не ощущал такого воодушевления. Значит, после приема ко мне? Да, подтвердила она и тоже несмело улыбнулась. Не сдержав эмоций, я порывисто обнял ее и поцеловал. высок, как обещал. Придется проявить стойкость на пути завоевания жены. Но я для себя все решил. Мне в руки попало сокровище. Виктория смелая, верная, пробивная и нежная девушка. Конечно, своенравная, во многом наивная. Только не скажу, что это недостатки. Да и я сам совершенно не подарок. Брак с ней не стоял даже в планах. И сами обстоятельства заключения союза неприятные. Но можно и дальше злиться или все же попытаться выстроить обстоятельства на пользу друг другу. Мы совместимы. Мне нравится Виктория. И если закончатся эмоциональные причины, она дочь сильного рода. У нас есть все шансы построить крепкий союз. В постели мы сошлись, да и во взаимопонимании налаживается. А чувства? Чувства уже есть. Иначе бы я не уговаривал ее дать нам шанс. И так бы не волновался.